Глава 6 Плацит отбит от Иотопаты. Веспасиан вторгается в Галилею. Первое. Веспасиан со своим сыном Титом оставались некоторое время в Птолемаиде и приводили в порядок свои войска, между тем, как Плацит рыскал по Галилее, захватывал в плен множество жителей и убивал их. В его руки попадалась, однако, слабая и малодушная часть населения. Ратный же люд, как Палацит хорошо замечал, каждый раз бегал от него в укрепленные Иосифом города. Он двинулся поэтому против сильнейшего из последних – и иотопаты, надеясь легко покорить ее внезапным нападением и этим прославить себя в глазах полководцев, а им самим облегчить дальнейшее ведение войны, ибо он думал, что другие города после падения сильнейшего из них со страха сдадутся без борьбы. Но он жестоко ошибся в своих надеждах, и иотопатцы узнали о его приближении и ожидали его у города. Неожиданно они напали на римлян в большом числе вооруженные и воодушевленные к бою, сознавая, что они сражаются за угрожаемое отечество и за жены детей. Спустя короткое время они отбросили назад римлян, причем ранили многих, но убили лишь семь человек, ибо они отступали не в беспорядке, удары неглубоко врезывались в хорошо защищенные со всех сторон тела римлян, а иудеи, будучи сами легко вооружены, не осмеливались нападать на тяжелого вооруженных врагов на близком расстоянии и метали в них стрелы большей частью издали. Со стороны же иудеев пали трое, и несколько было ранено. Плацид увидел себя слишком слабым для нападения на город и обратился в бегство. Второе. Решившись, наконец, сам вторгнуться в Галилею, Веспасиан выступил из птолемаиды и пустил свое войско в поход в принятом по римскому обычаю порядке. Легкие вспомогательные отряды и стрелков он выслал вперед для отражения непредвиденных неприятельских нападений и осмотра подозрительных лесов, удобных для засад. За ними следовало отделение тяжело вооруженных ремлин, состоявшее из пехоты и всадников. После шли по десяти человек из каждой центурии, носившие как собственную поклажу, так и инструменты для отмеривания лагеря. За ними тянулись рабочие, которые должны были выровнять извилистые и бугристые места по главной дороге и срубать мешающие кустарники, дабы войско не уставало от трудностей похода. Позади них, под прикрытием сильного отряда всадников, подвигался обоз, состоявший из багажа начальствующих лиц. Затем следовал сам Веспасиан, сопровождаемый отборной пехотой, всадниками и броненосцами. Сред за ним ехали принадлежавшие к легионам всадники, которых каждый легион имел 120. Затем шли мулы, навьюченные осадными машинами и другими военными снарядами. После появлялись легаты, начальники когорт с трибунами, окруженные отборным войском. За ними носили знамены и посреди них орла, которого римляне имеют во главе каждого легиона. Как царь птиц и сильнейший из них, орел служит им эмблемой господства и правозвестником победы над всяким врагом, против которого они выступают. За этими святынями войска шли трубачи, и тогда лишь двигалась главная масса войска тесными рядами по шести человек в каждом, сопровождаемая одним центурионом, который по обыкновению наблюдал за порядком. Обозы легионов вместе с вьючными животными, носившими багаж солдат, непосредственно примыкали к пехоте. Наконец, позади всех регионов шла толпа наемников, за которыми для их безопасности следовал еще ариергард состоявший из пехоты, тяжело вооруженных и массы всадников. Третье. Подвигаясь со своим войском в таком порядке, без Веспасиан достиг границы Галилеи, где разбил свой стан. Он нарочно удерживал еще рвение солдат для того, чтобы видом своих военных сил внушить страх врагам и вместе с тем дать им время одуматься до начала действий. В то же время, однако, он делал приготовление к штурму крепостей. Появление полководца действительно поколебало многих в их мятежных замыслах и наполнило всех страхом. Войско, которое под предводительством Иосифа стояла лагерем невдалеке от сипфориса у города Гариса. лишь только услышала, что римляне стоят уже у них за спиной и готовы уже драться, не выждав столкновения с ними, даже не видя их еще в глаза, немедленно рассеялось по всем сторонам. Иосиф, оставшись в Сочи немногими, увидел себя чересчур слабым для встречи неприятеля. От его внимания не ускользнул также упадок духа, овладевший иудеями, и то обстоятельство, что они большей своей частью, если бы могли довериться римлянам, охотно вошли бы в соглашение с ними. Исполненный мучительных предчувствий насчет исхода войны вообще, он решил на этот момент по возможности уйти от опасности и вместе с оставшимися верными ему людьми бежал в Тивериаду.